Глава седьмая. Похищение. За столом сидела разношерстная компания. Единственное, что их объединяло, — диадема, которую они все вместе держали в руках. «Дух Екатерины Великой, явись!» За могильным голосом протянула баронесса. Хор голосов взвыл. «Явись, явись, явись!» «Дух Екатерины Великой, заключенный в этой вещи, Готов ли ты явиться нам и ответить на наши вопросы?» Зловеще протянула женщина. В ответ — тишина. «Дух Екатерины Великой, дай нам какой-нибудь знак, Если ты здесь, стукни по столу два раза!» Не сдавалась баронесса. И тут, в полной тишине раздались два явственных стука. Все участники сеанса вздрогнули от неожиданности и испуганно зашептались. «Дух Екатерины Великой, есть ли в моем доме клад?» поинтересовалась Тульчинская. И снова послышались два стука. «Боже, я так и знала!» обрадовалась фальшивая баронесса. «Он в этой комнате?» Тишина. «Он в подвале?» Самсон, умирая со смеху, сидел под столом. Подумав немного, решил снова согласно постучать по ножке стола. «Я... я хочу спросить!» — воскликнул толстяк с бакинбардами. «Уродятся ли озимые? Вырастут ли цены на золото?» Поднялся Гвалт. Все наперебой задавали вопросы. «Дадут ли мне в этом году орден?» — интересовался Фрак. «Разбогатею ли я?» — осведомился офицер. Нарядная дама уже открыла рот, но баронесса резко встала и сделала всем знак замолчать и с торжественным придыханием продолжила. — Императрица, матушка, яви же нам свой голос! Наступила звенящая тишина. Самсон чуть поразмыслил, задрал голову и начал выть тонким голосом. Гости вскочили на ноги. Каждый смотрел на соседа одновременно с подозрением и страхом. «Позвольте, а где диадема?» — воскликнула баронесса. Все шокированно молчали. «Пропала, пропала моя диадема!» — истерично закричала похитительница. Самсон, сидя под столом, был удивлен не меньше остальных участников событий. Он-то точно не брал украшения. «Императрица забрала свое сокровище!» Слабым голосом протянула шикарно одетая дама и рухнула в обморок, едва не опрокинув стол. Подсвечник упал, свеча погасла. В темноте начался хаос. Кто-то ругался, кто-то кричал. «Среди нас вор! Он убегает! Держите его!» Раздался топот множества ног, который понемногу отдалялся. Гости помчались за таинственным грабителем прочь из комнаты. Из-под стола, откинув скатерть, вылез удивленный Самсон. К нему подбежала Марго. «Диадема у тебя?» «Нет». «А где же Поразилась сообщница. Самсон покачал головой. «Я не знаю». Послышался треск. Китайская ваза раскололась. И вместе со осколками на пол вывалился красавчик. «Нам нужно убираться отсюда!» Сдавленно произнес он. Самсон и Марго переглянулись и согласно вздохнули. Выпрыгнув из окна, они уже собирались броситься прочь от дома, как вдруг наткнулись на Галиафа, который караулил друзей у калитки. «Что там случилось? Я уж думал, все, поймали вас. И где наперсток?» Рыжий лидер банды тяжело вздохнул. «Пропал. А еще кто-то украл диадему». Сзади раздался веселый голос. «Я не пропал». Команда резко обернулась и увидела знакомые огромные уши, торчащие из-за сугроба. Между ушами сверкала и переливалась диадема. Наперсток! Хором воскликнули друзья. Ну да, меня заперли в одном месте. Случайно получилось. Я выбрался, пошел в комнату, смотрю диадема на столе. Ну, я и взял. Марго подпрыгнула от радости. Наперсток ты, чудо! Я. Раздался топот, и из-за угла показалась мрачная фигура темного офицера. Пятерка товарищей в ужасе застыла. «Опять ты!» — увидел негодяй Самсона. «Но погоди!» Офицер побежал к ним, но поскользнулся и упал. Воспользовавшись заминкой, собаки со всех лап кинулись на улицу. Оказавшись на безопасном расстоянии, наперсток начал рассказывать на бегу. Самсон, представляешь, там была такая интересная комната, а в ней огромная белая ваза с водой.